Глава 6: Прощай, возлюбленные Двенадцать дней спустя, после похорон моей матери, я был готов отправиться в дальний путь. Судно с грузом леса и других товаров отправлялось из Ярмута в Кадикс, тот самый порт, куда, как теперь стало известно, ушло из судна до Отец взял мне билет до Кадикса и выдал на руки сумму в 50 фунтов стерлингов золотом. Кроме того, чеки на банкирские конторы в Кадексе, чтобы я не имел нужды в деньгах. Багаж мой был уже сдан на судно, и я простился со всеми родными и знакомыми, кроме одной только лили Бозарт, который не видал с самого дня похорон моей матери, да и тогда только мельком. Уехать, не простившись с ней, у меня не хватало духу, а явиться в дом отца ее я не смел, так как знал, что меня не велено было пускать не только в дом, но даже на двор. И вот в горе своем я обратился за помощью к отцу. «Я уезжаю отсюда, отец, чтобы отомстить за общую нашу утрату. Быть может, это будет мне стоить жизни, но уехать, не простившись с Лилией, я не могу. Помоги же увидеться с ней в последний раз». «Хорошо», — сказал отец. «Прикажи седлать коней. Мы с тобой вместе поедем к соседу, меня он не прогонит со своего двора». Полчаса спустя мы уже въезжали во двор сквайра Бозарда и застали его в зале за кружкой пива. «Добрый день, сосед!» — сказал он, приветствуя моего отца. «Тебя я рад видеть, но ты привел с собой того, кому я не рад, хотя он и твой сын». «Знаю, но я привел его сюда в последний раз. В эту же ночь он уйдет отсюда, чтобы сесть в ярмути на судно, которое завтра на заре уходит в Кадикс». Он по своей воле, без всякого понуждения с моей стороны, вызвался отыскать того человека, который совершил то страшное дело над его матерью и разделаться с ним за это. Молод он, думается, мне для такой крупной дичи. Но все же решение его нравится мне, и я от души желаю ему успеха и всего доброго. Теперь скажи мне, сосед, чего он от меня хочет? — А он хочет чтобы ты позволил ему проститься с твоей дочерью. Знаю, что ты предназначаешь ее его старшему брату, и на то есть воля твоя. Но думается мне, что большой беды от того не будет, если он перед отъездом повидает еще раз девушку, которой лежит его сердце». С минуту Сквайр Бозард сидел в раздумье, затем проговорил. «Хоть никогда зятем ему моим не бывать, все же мальчик он смелый и отважный». Быть может, он не вернется оттуда, куда едет, а я стар, могу умереть. И не хочу, чтобы он там, на чужбине, поминал меня лихом, когда меня уже не будет живых. Так вот тебе мое слово, Томас. Иди туда, под липы. Лили сейчас придет к тебе. Вы поговорите с ней о чем хотите в течение получаса времени, но не дольше. Только смотрите, далеко не уходите, а оставайтесь там у меня на виду. Я поспешно вышел в сад к указанному месту. Минуту спустя пришла туда и Лили. Этого последнего свидания я никогда не мог забыть и сейчас забыть не могу. Ни один ангел небесный не может быть прекраснее, разумнее и добрее Лили. Много мы сказали друг другу в это прощальное свидание, и тяжело было у обоих нас на душе, а время шло незаметно. Вдруг Лили подняла головку и печально проговорила. — Пора проститься нам, возлюбленный мой. Отец зовет уже меня в окно. — Так пойдем, — вымолвил я в ответ, но на одно мгновение увлек ее за ствол старого дуба и поцеловал ее раз, другой и третий. Она краснее отвечала на поцелуи и еще повторила мне свою клятву верности, заливаясь слезами. Затем я не помню, что было дальше. Помню только, что, когда я целовал ее, сжимая в своих объятиях, в безумной тоске и отчаянии, она сдернула с своего пальца колечко и втиснула мне его в руку. — Когда ты будешь просыпаться поутру, то взгляни каждый раз на это кольцо и вспомни обо мне, — сказала она. — Я надела его тогда же, и с тех пор оно не покидало меня, и с ним я сойду в могилу. Кольцо — это гладкий золотой обруч, а на внутренней стороне его написано и теперь еще весьма подходящая надпись «Сердцем неразлучны, хотя мы и врозь». В ту же ночь я с отцом уехал в Ярмут, дружелюбно простившись с братом, чему я особенно рад, так как после того мы уже не видались. В раннем детстве мы с ним жили очень дружно, и только когда мы стали входить в возраст, любовь к Лили Бозарт стала между нами. С сестрой своей Мэри я расстался с большим горем. Бедняжка очень любила меня и рыдала надо мной, как над покойником. Когда мы отъехали довольно далеко и поднялись на вершину холма, откуда была видна вся местность, мне стало тяжело и больно оставлять все это. Я оглянулся и, окинув все долгим прощальным взглядом, махнул рукой и, пришпорив коня, поскакал догонять отца, от которого немножко поотстал. Перед тем, как судно должно было отчалить от пристани, сердце отца до того смягчилось, что он в последний час перед разлукой вдруг пожелал, чтобы я остался и не уезжал. Но я не мог вернуться, перенеся уже всю тяжесть расставания и не желая стать посмешищем в глазах брата и соседей. — Поздно, отец, — сказал я. — Теперь уже поздно. Это дело решенное. Проклятие твое тяготеет надо мной и будет тяготеть, пока я не исполню того, за что взялся. — Ужасная смерть твоей матери лишила меня рассудка, и я произнес тогда слова, о которых буду сожалеть, пока не умру. — Печально, — отвечал отец. — Но я скоро умру, я это чувствую. И если нам не суждено сведеться с тобой, сын мой, «Не храни злобы против меня, как и я не имею злобы на тебя. Знай, что я люблю тебя, но любовь к матери твоей и скорбь об ее утрате довели меня до безумия, и я жестоко обошелся с тобой, прости мне это». «Знаю, отец», — сказал я, — «знаю, и сейчас не имею злобы на тебя. Но если ты думаешь, что обидел меня, то загладь это тем что не дай брату в мое отсутствие отбить у меня девушку, которую я люблю, и которая клялась мне в любви. Обещаю тебе, сын, сделать все, что могу. Но когда меня не станет, все пойдет своим порядком, и чему суждено, то и будет. И он напутствовал меня несколькими добрыми советами, которые я обещал всегда помнить и хранить в сердце. Впоследствии они спасли меня от многих бед и несчастий. Затем отец обнял меня, призывая на меня благословение Всевышнего, после чего мы расстались, и я уже больше не видел его. Отец был еще в средних годах, но трагическая смерть матери сразила его, и менее года спустя, после моего отъезда, он скончался от разрыва сердца в одно из воскресений после обедни». О своем морском путешествии я не буду говорить подробно. Скажу только, что в Бискайском заливе нас настигла сильная буря, так что нам пришлось зайти в Лиссабон. Но в конце концов я благополучно прибыл в Кадикс, проплавав около полутора месяца.